Часть 6. Мы на месте. Начнём, как только они остановятся. Раздался из рации голос Мрака. "Приготовьтесь немедленно действовать, как только душечка их предупредит. Поддерживаем непрерывный визуальный контакт с девяткой между отрядами. Докладывайте и меняйте позицию, когда они выходят из поля зрения. Все помнят, что делать?" Из рации в разнобой послышались подтверждения. "На всякий случай спрошу, кто-то ещё не понял, что он должен делать?" Спросил Мрак. Никто не ответил. Хорошо, остаёмся на позициях. Стратегию предложила я, но в роли полевого командира Мак чувствовал себя уверенней. Я согласилась, чтобы он взял координацию на себя, так даже лучше. Я подняла бинокль. Семеро из девятки брели по улице Джеком Путаццы Сибир впереди. Джек резал ножом всех, кто недостаточно расторопно убирался с дороги. Делал он это как бы ни взначай, в забаве ради, без определённой цели. Люди разбегались, но он и не пытался кого-то поймать, будто пёр к силе. Душечка-манекенная птица Хрусталь шёл в центре группы Краулер за ними. Он двигался лениво, с грацией огромной кошки. Позади, отставая даже от Краулера, тащилась какая-то неповоротливая туша. Я решила, что это топырылый. Он выглядел так, будто бы гнил заживо, а дыры по всему его телу закрывали пришитые лоскуты плоти и механические импланты. Я сосредоточилась на душечке. Благодаря биноклю я могла следить за движением её глаз, за выражением лица, за тем, как напряжены руки. Пока признаков того, что душечка нас засекла, не было, её вроде бы заинтересовали те несколько человек, которых порезал Джек. Душечка всматривалась каждого раненого и умирающего с тем отстранённым интересом, с которым некоторые смотрят на жертв аварии на скоростном шоссе. Она не раскрывала рта с тех пор, как мы догнали бойню. Как же мне хотелось скачать и помочь раненым. Но это самоубийство... Наша главная цель остановить девятку. Первая часть плана была простой. Да начала так и мы держимся как можно дальше от девятки, сохраняя относительную свободу действий и не спускаем с них глаз. Насколько мы знали, чем ближе душечка к цели, тем эффективнее действует её сила. Чтобы застать девятку врасплох, мы должны ударить издалека. Я поймал в фокус бинокль белую фигуру. Манекен опять заменил повреждённые детали, и выглядел так же, как при нашем первом столкновении. Я переключилась обратно на душечку. Птица-хрусталь что-то ей говорила. Я видела, как двигаются губы под стеклянным клювом забралом, закрывающим верхнюю часть лица. Птица-хрусталь активно жестикулировала, а душечка не отвечала. Далилось это довольно долго, словно птица-хрусталь читала ей лекцию или монолог. «Ай!» — окликнуло меня из-за спины солнышко. «Секунд через десять они скроются вон за тем зданием!» Я быстро проверила позиции. Солнышко права. «Ай!» Мы вот-вот потеряем их из виду. Я взяла рацию. Движемся вперёд. Вы их видите? Ага. Отозвал Самарак, его отряд второй. Ага. Сказал Трикстер, третий отряд. Я уже сидела на Бентли боком за спиной Цуки. Обожжённые ноги не позволили мне ржать бока собаки коленями, так что пришлось взять цепь, сложившую Бентли уздечкой и закрепить себя, чтобы не свалиться. Концы цепи я обернула вокруг талии и коленей, скрепила карабином. При необходимости я могла легко его отстегнуть и спрыгнуть с Бентли. Я ухватилась одной рукой за суку и подвинулась ближе к ней, чтобы солнышко тоже могло сесть. «Вперед!» – прошипела сука, едва солнышко заняло место. Бентли прыгнул на следующую крышу. Приземлился он с такой силой, что даже засомневалась. Удержалась бы я в седле, если б ехала как обычно. В отличие от двух других собак, Бентли был бойцовским псом. Его передняя часть почти вдвое перевешивала заднюю... и эта особенность не позволяла ему прыгать так же далеко, как другие собаки, на которых я ездила. Зато мускулы делали его превосходным скалолазом. Кроме того, Бентли был достаточно силён, чтобы нести нас троих и впредочь упору металлических ящиков, пристёгнутых к бокам. Бентли впивался когтями в подоконники и медленно, наверно, полз вверх по стене здания. Со стены он перепрыгнул на самый высокий дом в округе и поднялся на крышу. Я отпустила цепь, в которую вцепилась мёртвой хваткой, и вытащила бинокль и рацию. Они заняли позицию на башне Деменсофт, где девятка. На пересечении Лорд Стрит и Тильман ответил Трикстер. Я отозвала перекрёсток, нужно было лишь заметить их, а дальше наблюдать было несложно. Краулер бросался в глаза. Нашла, сообщила я. По плану Мрак с балистикой Сириус расположились прямо позади девятки. С собой у них были металлические ящики с припасами, которые нёс Сириус. Трикстер и регентта Сidla Лигенизис, принявшую сходный с собачь моблик, Эти трое заняли позицию слева от Бойни. Моя группа, Солнышко, Сука и Бентли, находились справа. Три квартала, 300 метров, от девятки до каждой группы. Значит, моя сила не достанет друзей. Это недостаток моего плана, но я надеялась его компенсировать. Они явно двигаются к определенной цели. Сообщил исплетница по рации. Трикстер вёл для неё прямую трансляцию, используя камеру и направленный микрофон. Думаю, они направляются в кукольный городок. Кукольный городок. Территория куклы. Уточнил баллистик. Она управляет гигантскими плюшевыми животными. Отгородила себе участок в моём районе до того, как я заявил на него права. Не успел с ней разобраться, появилась девятка. Скорее всего, они пробьют вмонит героев, сказала сплетница. Сперва убийства на улицах, затем нападение на безвредную территорию, которую мы пока не контролируем. Сколько у нас времени до того, как они доберутся до территории куклы? спросила я. «Одна минута!» — ответила сплетница. «Начинаем!» — доложил мрак. «Не теряйте их из виду!» Джек продолжал нападать на всех, кого видел, сколько людей умрут, пока мы не вмешаемся. Насколько станет хуже, если нас почувствует душечка или Джек в поисках жертвы посмотрит вверх и заметит кого-нибудь на дальних крышах. Похоже, зря мы надеялись застегнуть девятку врасплох. Я убрала рацию и продолжала наблюдать за душечкой, а она так и не заговорила и не сменила позы. Мрак позвал Трикстер. "Тое сторона позиции. Я вижу, где кукла провела границу своей территории. Если они вообще собираются остановиться, то именно там. Я посмотрела в бинокль и нашла место, о котором говорил Трикстер. Широкая жёлтая полоса из дождевиков, шарфов и аэрозольной краски пересекала улицу". Мрак молчал, видимо, сосредоточился на управлении собакой. На всякий случай я уточнила. "Трикстер, ты его видишь?" "Ага." «Мрак и баллистик направляются в точку, откуда смогут видеть всех. Опасности нет». «Опасности нет?» — это громко сказано. Но хотя бы ожог не здесь. Сплетница уверена на 90%, что эта телепортирующаяся поджигательница отправилась на охоту за одним из кандидатов героев или за крюковолком. Устраивает им испытания. Моё сердце колотилось как бешеное. Я знал, что в любой момент нас может заметить кто-нибудь из «девятки». «Если это окажется Джек или птица Христаль, то спустя секунду мы будем ранены или мертвы». «Разворачиваемся!» — скомандовало мрак. Я расстегнула карабин и спрыгнула с собаки. Вместе с сукой и солнышком мы оттащили снятые из бентли ящики в сторону и поспешили снова сесть на пса. Солнышко подала мне руку. Я почти не чувствовала боль в ногах из-за напряжения и кипящего в крови адреналина, ну или из-за действия лошадинок доз болеутоляющего, предоставленного вывертом». думая о том, что это могут быть те же препараты, на которых он держит Дино не хотелось. Я кинула кукольный городок взглядом и убедилась, что это в основном безлюдная территория. Здесь всё изрядно затопило, и лишь участок куклы возвышался над уровнем воды, просто чтобы удостовериться, я уточнила: "Сплотняться? Сколько гражданских? Судя по видео, предполагаю, что в зданиях вокруг вас находятся от 8 до 20 человек. Тогда я готова", ответила я. Обернуло ремни безопасности вокруг талии и бёдер, застегнуло цепь на карабин. Остальные словно эхо подтвердили свою готовность к операции. На полдороге через крышу солнышко начало формировать маленькое солнце. Я посмотрела в бинокль на остальных. Трикстер и Регент притаились в углу на крышу одного из зданий. Генезис таяло. Хорошо. Мрак и баллистик спорили. Это было заметно даже со стороны. Я видела, как Мрак схватил баллистика за плечо, указывая на девятку. «Мрак, что там у вас?» — спросила я. «Да он засал!» Предполагалось, что Баллистик возьмёт на себя душечку. Я взглянула на девятку. Душечка стояла поодаль от группы, сложив руки и не демонстрируя признаков тревоги. «Она на одну мою знакомую похожа!» — оправдывался Баллистик, как будто это что-то объясняло. «На кого это?» — спросил Трикстер. «На Соди! Из седьмого класса!» «Не-а-а!» — ответил Трикстер. «Ну вот ни капельки!» У тебя воображение разыгралось. Делай как решили. Да. Но... Трикстер заговорил жёстко. Такого голоса я у него ещё никогда не слышала. Давай, вспомни наш договор. Вспомни наше обещание друг к другу, Инаэль. Не подводи нас, блять. Боллистик всё ещё колебался. В винок ли я видела, как он сжимает в руках бай-головку размером с мяч? Она же человек. У неё есть чувства. Ей что-то нравится, нравится и не нравится. Э. На этот раз его прервал регент. И это она заставляла родителей пытать и убивать своих детей. Она делала так, чтобы родители наслаждались пытками, а потом оставляла их жить с этим». Голос регента, учитывая обстоятельства, звучал удивительно спокойно. «Она моя сестра. Если тут у кого есть право на сантименты, так это у меня. А я тебе говорю, прикончи её». Закончил регент. «Я...» Баллистик замолк. Я переключила внимание на девятку. Джек, Сибирь и ампутации уже пересекали жёлтую линию. А душечка, душечка повернулась и посмотрела прямо на мрако и баллистика. Я увидела, как она чуть-чуть лени подпрыгнула на месте, чтобы рвануться бежать, как раскрылся её рот. Нас засекли, прокричала я в рацию, убрав палец с кнопки и акрикнула. Тригстер, солнышко. Солнышко запустило своё рукотворное солнце в направлении девятки по кривой, чтобы отрезать их от нас. Тригстер навёл снайперскую винтовку на труп лежащий на земле и поменял его местами с душечкой. Вторая часть плана. После обнаружения противника и выдвижения на позиции состояло в том, чтобы как можно быстрее устранить душечку. Даже если у нас больше ничего не выйдет, нужно прикончить её и бежать. Так у нас будет больше шансов в последующих атаках, а девятку в отсутствие душечки замедлит. Мы возложили эту задачу на баллистика, Трекстер же должен был заняться джеком. Баллистик не смог собраться с духом в самый неподходящий из всех возможных моментов, из-за чего нам пришлось сменить роли, чтоб его Выстрел Трикстера угодил в цель. Кровь брызнула на асфальт. Никто из девятки не обратил на это внимания. Потерял Изведут Джека, доложил Трикстер. Бей по остальным, сказала я Солнышку. Убей, их, ты хотела сказать. Это свалось она чуть слышно. Её руки были крепко сжаты в кулаки. Раз так да. Убей их. Я видела, как растёт нолятус, создаваемое ею солнце. Оно уже достигало метров 5 в диаметре. Просто «Просто скажи, что там нет гражданских и случайных прохожих». Я посмотрела в бинокль, члены девятки остановились. Манекены Сибирь пока наблюдали за мраком и баллистиком, а Краулер уже нёсся к ним, птица хрусталь поднималась в воздух. Джек и ампутация спрятались за углом, уходя с линии огня.